Шикаго, Вашингтон, Майами и Лос-Анджелес. Дважды видел ключник, как точно его ждал, готово было произойти, но в обоих случаях дело сорвалось. Два человека, сунув руку в карман в поисках билета или мелочи, обнаружили гостиничные ключи, которые они по ошибке прихватили с собой. Первый из них не паренился найти почтовый ящик и опустить находку туда, следуя инструкции. на пластмассовом жетоне, подвешенном к ключу. Другой отдал свой ключ работнику аэропорта, и тот положил его в ящик своего стола. Ключник был человек опытный и терпеливый. Он знал, что рано или поздно дождется своего, и продолжал наблюдение. Через 10 минут его терпение было вознаграждено. У журнального киоска «Симон» При выходе на посадку остановился багроволицый лысый мужчина в плаще с фотоаппаратом и битком набитой дорожной сумкой. Собираясь расплатиться за журнал, он обнаружил гостиничный ключ и черпихнулся. Его жена, худенькая тихая женщина, что-то сказала, в ответ он ряскнул «Некогда». Ключник все это слышал и, не отрываясь, следил за ними. Так и есть. Проходя мимо урны, мужчина швырнул ключ туда. Остальное для Милна уже не представляло труда. Оказавшись возле урны, он швырнул туда сложенную газету, затем, как бы передумав, повернулся и вытащил ее, а вместе с ней и ключ. Потом заперся в туалете и прочел на ключе номер комнаты 641 и название гостиницы «Сент-Грегори». Через полчаса он понял, что началась полоса везения. Он подобрал еще один ключ и... который тоже оказался из Сент-Грегори. Ключник сразу же позвонил туда, чтобы подтвердить свой предварительный заказ. Он решил больше не испытывать судьбу и убрался из аэропорта. Начало было удачное. Вечером он отправится на железнодорожный вокзал, а через несколько дней снова наведается в аэропорт. Вообще было много разных способов раздобыть гостиничный ключ, так что не зря несколько лет назад В Нью-Йорке прокурор заявил на суде: во всех делах, в которых замешан обвиняемый, фигурируют ключи. Про себя я так и прозвал Милна ключником. Потом это прозвище попало в полицейский архив и в конце концов пристало к Милну. Он им даже гордился. Он-то знал, что почти к любой двери можно рано или поздно раздобыть ключ. Нужны только время, терпение и удача. Специалистом по гостиничным номерам он стал потому, что люди, как правило, относились к ключам от номеров крайне безалаберно, что приводило в отчаяние администрацию. Теоретически клиент, выписываясь из гостиницы и платя подсчету, должен был оставлять ключ. Но бесчисленное множество людей забывало его в кармане или в сумочке. Те, кто попорядочнее, опускали их в почтовый ящик и... И Сент-Грегори еженедельно приходилось выплачивать почтовому ведомству более 50 долларов за возврат. Но другие клиенты просто оставляли ключи себе или выбрасывали где попало. Этим пользовались профессиональные гостиничные воры вроде Ключника Милна. Из аэропорта Милн пошел к автостоянке, где он оставил свой Форд. Эту машину он купил в Детройте. Съездил на ней в Канзас-Сити, теперь прикатил в Нью-Орлеан. Для его профессии это была идеальная машина: не слишком новая, не слишком старая, ничем не бросающаяся в глаза. Его беспокоили только номерные знаки штата Мичиган. Зеленые цифры на белом фоне были заметны издалека и легко запоминались. В Нью-Орлеане часто встречались машины с номерными знаками других штатов. Но Миум предпочел бы ничем не выделяться. Он даже подумывал, не заменить ли ему их поддельными луизианскими знаками, но не захотел рисковать. И кроме того, подделка номерных знаков была не его специальностью. Он включил зажигание, двигатель мгновенно завелся. Миум в свое время собственноручно отремонтировал машину, и с тех пор она работала безотказно. Выучился он этому ремеслу за счет государства во время одной из своих частых отсидек. До города было четырнадцать миль. Он повел машину осторожно, не превышая разрешенной скорости.